Летальная комиссия. Можно узнать, о чем вы зарабатываете на жизнь? Преимущественно журналистикой. Пятая колонна. Политика, спорт, криминал. Я пишу о загадках старины глубокой. Вы сказочник. Пишите о том, чего никогда не было. Паранормальные явления, эзотерика, астрал, шляпа Мерлина. Вы ведь стопудово верите в то, что мы не от него вселенной. Да, наверное. Мечтали найти Святой Грааль в студенческие годы? Нет. Мечтали-мечтали, по глазам вижу, а летающие тарелки в небе не высматриваете. Исключительно при ясной погоде, в пасмурную общаюсь с духами дождя. Собираться на работу под болтовню из телевизора, перемеживанию бобцовыми клипами, веселее, чем в тишине. Особенно, если врубить звук погромче. Бодрит, подгоняет. Конечно, несут с экрана всякую чушь и поют тоже такую же чушь, но с утра пораньше ничего другого и слушать нельзя. Попробуй под сборы вникнуть в рассказ о недавно найденных берестяных грамотах и сделанных по ним исторических открытиях или о животном в мире саванны. Такие передачи хорошо смотреть и слушать вечером, после ужина, в спокойной обстановке, а то, что показывает сейчас, сейчас как раз и к месту. Особенно она любила слушать экстрасенсов, знахарей, природных лекарей и всяких там глашатыев нетрадиционной медицины. Когда-то это ее злило. Но как же, мол, наш-то просвещенный двадцать век? Время, нанотехнологий, унифицированных гамбургеров можно скатываться к такому невежеству. Привяжите чистой полотняной тряпицей сушеный свет в голове, выйдите рано утром на улицу, омойте лицо росой, поклонитесь трижды на восток и скажите «Поди прочь, лихоманка, головная боль». Двадцать первый век, а? Немного погодя, претерпелась ко всей этой белиберде. И даже приучилась выбирать из нее особо лакомые кусочки и наслаждаться ими, как гурманы наслаждаются каким нибудь там суфле с трюфелями. В конце концов, каждый выбирает сам, во что ему верить. Хочешь верить в полнейшую белиберду абсолютную чушь, верь на здоровье. Снижай сахар крови посредством ножных ван с горчицей, массируй подушечки больших пальцев вместо приема гипотензивных препаратов, а воз давление и снизится. Лечить от бесплодия настойка из корня петрушки и цветков резеты. Чем бы люди не тешились, лишь бы им самим было хорошо, а другим не обидно. А вот когда пациенты вдруг начинали нести чушь, превознося до небес антиаллергические свойства настой из дуванчиков, или, скажем, антиастматические свойства ежедневного стояния на одной ноге, то тут уж она никому не давала спуска. Советовал определиться и решить, чем все-таки хочется лечиться, какой медицине отдаться, традиционной или нетрадиционной. Двоякого здесь ничего быть не может, точно так же, как нельзя быть немножко беременным. Или, или. Мефодий, расскажите, как вам удалось излечиться от сахарного диабета? Он у вас был врожденный, не так ли? Да, врожденный. Мне с самого рождения кого-ли инсулин по три раза в день. 8 лет, ни одного дня перерыва. А потом мама отвела меня к травнику. Был у нас в Оржеве очень известный травник. Приезжали к нему даже из Европы. На вид пелбородому Мефодию, магу, целителю, кудеснику было не менее 50 лет. Следовательно, детство его должно было приходиться на доперестроечные социалистические времена. Кто тогда мог ездить к травнику из Европы через железный занавес? Ведь даже жителям братских социалистических стран для поездок в другую братскую социалистическую страну надо было покупать то есть доставать дефицитную туристическую путевку или же иметь на руках официальное приглашение по рабочим делам – командировка, симпозиум и т.п. Пуругоугольник Мефодий. Настойка плодов лимоника смешивается в равных пропорциях с настойкой коры дуба и отвара муандыша. Принимайте по чайной ложке этого средства утром и вечером после еды, и вы забудете про инсулин. Вот это было уже не прикольно, а страшновато. А вдруг найдутся легковерные диабетики – которые прекратят делать инъекции инсулина и перейдут на это чудное средство. Так ведь и до кома недалеко, с летальным исходом. Взять бы этого Мефодия, да вместе с ведущим. Ведущий словно прочел Анины мысли, потому что остановил на минутку плавную речь Мефодия и сказал «Дорогие телезрители, прежде чем начинать лечение по методу магистра Мефодия, непременно проконсультируйтесь с лечащим врачом». «Ну хоть что-то», – сказала Анна и выключил телевизор. Красилась она в машине, так давно привыкла. И машина из запас косметики ничем не уступал домашнему, употребляемому в те дни, когда Анна не садилась за руль. А что, ведь удобно же. Садишься в машину и быстро рисуешь лицо. Зимой можно совмещать с прогреванием. Тихо, спокойно, никто не мешает, зеркало удобное, поворачивай, как хочешь. Освещение – нормальное освещение. А если темно, то можно свет в салоне включить. Опять же, выскочишь из дома в ППХ, не накрашенной, так возвращаться не придется. Она, собственно, так и пришла к макияжу в салоне автомобиля. Раз вернулась домой, два вернулась, а потом набила бардачок косметикой. Правда, всех-всех-всех проблем это не решило, потому что можно было сесть в машину, доехать до больницы, подняться в свой кабинет и уже там понять. Ну как же можно иметь косметику дома и в машине и не иметь косметику в служебном кабинете? Нонсенс парадоксальный. На два часа дня было назначено заседание больничной комиссии по изучению летальных исходов. Вообще-то комиссия была больничной и состояла из заместителя главного врача по медицинской части, заведующих отделениями и избранных врачей. Но на заседания традиционно собирали, некоторые говорили «сгоняли» всех докторов и хотя бы по одному представителю от каждой кафедры. Если предстоял разбор случая из аллергологического или пульмонологического отделения, то на заседание мог прийти и сам Аркадий Вениаминович, и да не один, а в сопровождении нескольких своих подчиненных. Сегодня предстояло отуваться неврологии и второй хирургии поэтому на заседание отправилась Анна. Больше некому было. Шеф умотал на какую-то встречу, не исключено, что просто по амурным делам. Водилось за ним и такое. Профессор Завернанская продолжала сращивать кости. Доцент Хрулева уехал в институт по каким-то делам, касающимся учебного процесса. Свободные от занятий ассистенты, пользуясь отсутствием Аркадия Вениаминовича и Инги Кирилловны, куда-то подевались. Они свободные, отпустили курсантов пораньше и тоже исчезли. Не Долгуновскую же посылать – не солидно, а других кафедр профессора с доцентами явятся. Комиссия по изучению летальных исходов, сокращенно киле, занимается обсуждением и анализом качества лечебно-диагностического процесса при летальных исходах. О каком качестве можно говорить, если пациент умер? Ну, по-разному же бывает. Не все болезни подаются лечению. И рано или поздно, увы. Килли дает ответ на вопрос «Что это было?». Обстоятельства непреодолимой силы, с которыми невозможно справиться или врачебная ошибка? Своевременно и верно ли диагностировали? Адекватно ли лечили? Сделали все возможное или работали спустя рукава? Качественно ли велась медицинская документация? Причины выявляются и анализируются, в избежании повторения. Если прижизненный, клинический, посмертный, патологоанатомические диагнозы совпадают, то разбор случаев носит чисто формальный характер. Хорошо диагностируется, хорошо лечится. Изредка могут быть замечания по лечению, но обычно обходятся без них. Диагностировали, лечили, но... Если не совпадают, тогда очень плохо. Классическая ситуация из медицинского анекдота. Лечили от одного заболевания, а умер больной от другого. Но и в этом случае громы и молнии обрушиваются на голову виновных не сразу. Бывают же, и нередко, надо сказать, бывают, Такие ситуации, когда у врачей нет времени или возможности установить правильный диагноз. Например, привезла скорая помощь больного без сознания в реанимационное отделение, а он там через 15 минут выдал остановку дыхания. Полчаса реанимировали, но безуспешно. В таком случае при направлении на вскрытие пишется наиболее вероятный диагноз, и в случае несовпадения никто врачей обвинять не станет. Ясно же, что за такой короткий срок ничего толком не сделать. Или же, например, сельскую участковую больницу 4-й категории, Ничего обидного в четвертой категории нет. Четвертая категория означает, что в больнице не больше 25 коек и только трех профилей – терапевтическая, хирургическая, акушерские. Никаких вам узких специализаций. Так вот, в сельскую участковую больницу четвертой категории может поступить тяжелый больной со сложным диагнозом, для установления которого требуется, как говорят некоторые, широкое обследование вплоть до компьютерной томографии. Если возможность обследования отсутствовала, а перевести в более крупный стационар не успели, или состояние было крайне тяжелым и совсем не нетранспортабельным, то какой тут с врача спрос? А вот если было время и были возможности, но не хватило профессионализма, то это совсем другое дело. Виноваты? Получите. Ну и тут есть свои нюансы. Если бы и при правильной диагностике больной все равно бы умер, как грубый пример, лечили от пневмонии, а оказался рак легких в терминальной стадии, то это одно. Если бы выжил, то совсем другое. Причины расхождения прижизненного и посмертного диагнозов делятся на три категории. Первая категория устанавливается или можно сказать, выставляется, когда в данном лечебном учреждении правильный диагноз был невозможен. Вторая категория, когда установить правильный диагноз было можно, но диагностическая ошибка существенно не повлияла на исход заболевания. Третья и самой чреватой последствиями категория означает, что правильный диагноз в данном лечебном учреждении был возможен, и диагностическая ошибка привела к смерти пациента. За время прошедшей с минутки больничный конференц-зал украсили огромным транспарантом, на котором золотом по-синему было написано из Библии. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего врачевание, и от Царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете». Примечание 25. Книга «Премудрости Иисуса» сына Серахова, глава 38, стих 1 по 7. она удивилась тому, что транспарант повесили в конференц-зале, где собирались сотрудники. Получается, что транспарант призывал медсестер уважать врачей, иначе кому он был адресован? По ее мнению, подобные цитаты следовало бы вешать на глазах у пациентов и их родственников, а то некоторые совсем уже охомевают, тыкают, угрожают, матом обкладывают. Гинеколога Пианковскую в палате старой сукой обозвали. Попросила, видите ли, не держать сметану и колбасу в тумбочке, отнести в холодильник. Пусть я, сука, согласна, смеялась на пятиминутке Пианковская. Но разве 28 лет это старость? И кто же меня так обозвал? Думаете, какая-нибудь социальная алкашка? Школьная зауч, интеллигенция, можно сказать. Это хорошо, если характер такой легкий, как у Пианковской. Ей как с гуся вода. А вот нервопатолога но ну, после общения с одним брутальным пациентом Кардиореанимацию срочно госпитализировать пришлось с нестабильной стенокардией. Разные люди по-разному реагируют на грубость. Ходькова с кардиологии на малейший наезд дает такой свирепый отпор, что наезжающие сразу же поджимают хвосты и начинают объяснять, что их не так поняли, за да совсем не то они имели в виду. Ходькова, конечно, дура, но здесь права на все 100%. Нечего народ распускать. Болезнь – это еще не повод хамить врачу. Само оно раздражали не столько хамы, «Уж чего-чего поставить на место она могла любого, сколько мыслей о несовершенстве мира, навеемой общением с ними. Ведь это так просто – вести себя вежливо, корректно. И не только просто, но и полезно. Потому что подобное поведение избавляет человека от множества проблем. И не только полезно, но и приятно. Потому что в ответ на позитив идет позитив. Как аукнется, так уакнется, говорила в детстве Анна. «Уакать» – это «аукать» наоборот, детское словотворчество. Лита, а какая у нас сегодня программа? спросила Анна у сидящей рядом Федорович, заведующая ревматологическим отделением. Вообще-то о случаях, подлежащих разбору на киле, извещают заранее. Даже копии истории болезни можно получить для ознакомления, но Анна идти на заседание не собиралась, от того и была не в теме. Один другого хуже, округлила глаза Федорович. Два случая и по обоим получается третья категория. Вторая хирургия мезонтриальный тромбоз в не диагностировала. А Олеся Константиновна с тетизиной на фоне нарушения примечание 26. Имеется в виду острое нарушение мозгового кровообращения. тело Примечание 27. ТЕЛА Тромбоя болея легочной артерии. Как Бранхит лечили? Олеся Константиновна Шпак заведовала первой неврологией, чаще называемой не первой, а сосудистой по своему профилю. Нарушение мозгового кровообращения. Тетя Зина и уважительно называли старейшего врача этого отделения, да и всей больницы, Зинаиду Матвеевну Сидорову, в прошлом году отметившую 75-летний юбилей. «Пропустили тромбоэмболию?» – удивилась Анна. «Такого давно не помню, чтобы две летальности, и обе по третьей категории», – повторила Федорович. «Чувствую, достанется нам. Всем сегодня от Надежды Даниловны. Леди Дмитриевна Федорович была толстой, доброй и понимающей В ее необъятных размерах вязаную жилетку, всегда носимую под халатом, приходили плакаться со всей больницы. «А где, кстати, наш зам по хирургии?» Она глядела в зал. «Или он в отпуске?» «Здесь Петр Михайлович». Федорович указал глазами на кресло в первом ряду, где сидел заместитель главного врача по хирургической помощи Рогов. Заместителя главного врача по терапии в 25-й больнице не было. Терапевтами занималась начмед Надежда Даниловна, и она же, как заместитель главного врача по медицинской части, руководила хирургами, правда, через Рогова. Петра Михайловича Анна недолюбливала. Вроде не конфликтовали никогда, а какое-то неприязненное чувство испытывала к нему. Впрочем, Рогова недолюбливала почти вся больница, за исключением нескольких приближенных, таких, например, как заведующий вторым хирургическим отделением Золотарев. Уж слишком себе на уме был Петр Михайлович, а из-за его показной вежливости временами проглядывало столько высокомерие, сколько у министров, наверное, не бывает. А на вид был такой толстый, добрый дядечка, улыбчивый, развощекий, с отполированной колпаком лысиной. Душа человек, только взгляд малость холодноват. Последний, как и положено председателю комиссии, явилась Надежда Даниловна. Усел из-за стол президиума, жестом пригласил Рогова сесть рядом, но тот отрицательно мотнул головой, мол, мне и здесь хорошо. Надежда Даниловна пожала плечами и начала высматривать жертву на роль секретаря, вести протокол. Жертве полагалось иметь относительно молодой возраст и хороший почерк. «Ася Викторовна, прошу!» Доктор Валюзина, бойкая скуластая брюнетка, за которой безуспешно убивался ее непосредственный начальник, заведующий четвертой терапией Дробышев, уселась по левую руку от ночмеда. «Начнем с хирургии», – объявила Надежда Даниловна. Заведующий патологоанатомическим отделением Амелин вышел за кафедральную стойку и стал докладывать. 70-летняя женщина поступила по скорой помощи с жалобами на внезапно начавшиеся сильные боли в животе и диагнозом острый панкреатит. В приемном отделении дежурный хирург доктор Сахновский из старой хирургии снял хирургический диагноз и отправил больную в терапию. Дело было вечером в субботу. Утром, еще до окончания смены, Сахновского вызвали в первую терапию к этой же больной. Он снова написал в истории болезни, что данных за острую хирургическую патологию нет. Списал боли на обострение хронического колита. Больная осталась с первой терапии под наблюдением дежурного врача Панич и пролежала там до утра понедельника. Заведующая первым терапевтическим отделением Сафарова, выслушав доклад дежурного врача, осмотрела больную еще до утренней конференции и тут же позвонила заведующему второй хирургии Золотареву. Тот прибежал, пощупал живот больной, нецензурно обругал Сахновского и санкционировал экстренный перевод в свое отделение. Запоздавшая на сутки с Гаком операция закончилась плачевно, больная умерла на столе. Мезентериальный тромбоз, закупорка основного ствола верхней брожейчной артерии, привел к распространенному некрозу кишечника. Дело было в июле, а в конце августа доктор Сахновский уволился по собственному желанию, так что дуваться пришлось Золотареву, как заведующему отделением. Он, конечно, попытался оправдаться, сказав, что сам срочно взял больную на стол и что дежурный терапевт в течение воскресного дня могла бы еще раз вызвать хирурга, но тут вскочила эмоциональная Сафарова, заводившаяся с полуоборота и возмущенно завопила. Ну сколько можно валить с больной головы на здоровую, а? Дважды смотрел хирург: Дважды! Вас по выходным не дозваться! Замучишься, умолять, да унижаться. Аристократы так себя высоко поставили, что лишний раз побеспокоить страшно. Два смотра хирурга есть. Кто станет в третий раз вызывать? Так вы же вызвали, Алиса Адамовна, попытался возразить золотарев. Я на следующий день вызвала, когда там полный Петро и Точи цен настал. В возбужденном состоянии Сафарова не только не лезал за словом в карман, но и не утруждала себя выбором слов. А вы мне, Юрий Павлович, что сначала сказали? После обеда приду. Сказали. Да, после обеда. Алиса Адамовна гаркнула на чмет и для усиления эффекта трижды хлопнула ладонью о стол. «Успокойтесь, пожалуйста, сядьте. Вас никто ни в чем не обвиняет». «Как это никто?» – Сплеснул руками Сафарова. «Разве Юрий Павлович не меня обвиняет? А мне в свою защиту уже слово нельзя сказать? Привыкли, что терапия всегда крайняя». Алиса Адамовна. Голос начмеда звучал на пределе, как иерхонская труба. «Я уже 53 года, Алиса Адамовна. Скоро пенсию оформлять», – проворчала Сафарова. Но все же села. И уже сидя энергично погрозила кулаком Золотареву. Впрочем, погрозила уже почти безломно, так больше для порядка. Администрация лечебных учреждений совершенно обоснованно не любит расхождения диагнозов третьей категории и сечески старается их избегать, но здесь деваться было некуда. Третья категория в чистейшем виде. Ошибка в диагнозе, запоздавшая операция, летальный исход. «Ваше счастье, что у больной не скандальные родственники», – сказала Золотарева Надежда Даниловна. «А то…» – «А то…» – прозвучало зловеще. шум мог обернуться судимостью. «А я тут при чем?» – скинулся Золотарев, прекрасно понявший, недосказанный ночмедом. «Судить меня за этот случай нельзя, и на том спасибо. Родственники могут отыграться на Сахновском, факом в руке. Я, конечно, формально отвечаю за всех своих сотрудников. Но что же мне теперь? Поселиться в кабинете и постоянно контролировать? Я же тоже живой человек, и на дачу хочу выходной съездить, и шашевык приготовить, и водки выпить». «Вы, Юрий Павлович, в первую очередь заведующий отделением, а потом уже человек», – вырвался Надежда Даниловна. Под громкий смех аудитории Волтаревца сокрушенно развел руками и сел, не найдя что сказать в ответ. «Давайте работать», – призвала Надежда Даниловна. «Раньше начнем, раньше закончим. Геннадий Александрович, доложите нам второй случай, пожалуйста». «А вот сейчас начнется вынос мозга», – шепнула не заведующая ревматологией. «Какие-то подводные камни?» – также шепотом спросила Анна. «Я, признаться, не в курсе». «Да вы что, не слышали новость?» Ахнул Федорович, Олесю Константиновну департамент включил в резерв на заместителя по медицинской части». «Разве есть такой резерв?» «Про то, что в самом департаменте есть кадровый резерв, она знала, но никогда не слышала, чтобы свои резервы были в стационарах». «Ну, может, не гласный, но есть. Не исключено, что просто какой-то список. Но что-то есть, потому что две последние недели Бандура просто ополчилась на сосудистую неврологию. Сама с обходом была, главную сестру посылала». Главная медсестра Инна Владимировна Ежевичкина славилась умением повсюду и везде находить поводы для придирок. Оно и верно. приказав с инструкциями великое множество, что-нибудь до всегда нарушается. За въедливость и чрезмерную суровость ину Владимировну за глаза звали «Каркадиловной». «Иду премии снимать», – объявляла она, собираясь на обход в какой-нибудь из отделений. Замечание миллион, а тут еще и этот случай. Лидия Дмитриевна замолчала, давая Ане возможность послушать доклад заведующего по анатомии. Случин являлся каким-то уж уникальным, но трактовать его можно было двояко. Пациент с острым нарушением мозгового кровообращения поступил по скорой помощи из дома в состоянии средней тяжести. Помимо неврологической симптоматики отмечалась температура с подъемами не выше 38 градусов и сухой кашель. На рентгеновском снимке легких данных за пневмонию не было. С учетом более чем 30-летнего курения сам собой напрашивался диагноз обострения хронического бронхита. Ничего страшного решили лечащий врачи заведующим отделением и назначили стандартную терапию – антибиотики плюс отхаркивающие. На третий день больной пожаловался на острую боль в левой половине грудной клетки, в самом низу, что лечащий врач Зинаида Матвеевна расценил как обострение хронического панкреатита. Пациент не только курил, но и употреблял спиртным, назначив дополнительные обследования. УЗИ органов брюшной полости, общие биохимические анализы крови и спазмолитики. Зинаида Матвеевна ушла домой, оставив пациента под наблюдение дежурного врача. В 11 часу вечера пациент пожаловался медсестре на нарастающую одышку. Прибежавший дежурный врач сразу же вызвал кардиореаниматолога, но его пациент уже не дождался. Реанимационные мероприятия, несмотря на то, что проводились они в четыре руки, дежурный нервопоток, дежурный кардиореаниматолог, две постовые медсестры оказались неэффективными. На вскрытие была выявлена массивная рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии с геморрологическими инфарктами в нижних долях обоих легких. Тромбоэмболия легочной артерии – очень серьезное заболевание, тем более массивное, при которой летальность близится к 100%. Но тромбоэмболия была рецидивирующей, то есть поначалу совсем не массивной. Теоретически можно было бы допустить, что своевременно начатая терапия могла бы помочь избежать летального исхода. С оговорками, поправками, учетом имевшегося нарушения мозгового кровообращения, но ну, можно было бы допустить. А значит, проводимое лечение можно было бы назвать неадекватным. Не диагностировали, неправильно лечили, и вот, вот и умер пациент. А можно сконцентрировать внимание на массивной тромбоэмболии, которая в конце концов наступила, и развести руками. Простите, все произошло столь быстро, что помочь было невозможно. Связывать массивную и немассивную тромбоэмболию или нет? Рассматривать в совокупности или по отдельности? По отдельности про немассивную тромбоэмболию вообще можно забыть и не вспоминать. Олесю Константиновну топили по заранее написанному и утвержденному Надеждой Даниловной, кому бы еще это понадобилось, сценарию. Вне всякого сомнения, коллеги, основным дефектом оказания помощи явилась несвоевременная диагностика тромбоэмболии легочной артерии на раннем этапе. Раз тромбоз не был диагностирован, то и антикоагулянты, примечание 28, антикоагулянты, препараты, снижающие свертываемость крови, не назначались, и строгий постельный режим он у вас не соблюдал. В качестве тяжелой артиллерии выступил доцент кафедры неврологии Олимпиева, перечисливший за 10 минут Надежда Даниловна, не выносившая долгих выступлений с места, слушала «Не перебивая», Все былые грехи сосудистой неврологии, начиная аж с 2000 года, выводов Олимпиева тактично делать не стало, но эти самые выводы напрашивались сами собой. Точнее, всего один вывод. Олеся Константиновна не справляется с заведованием, и если это до сих пор не сильно бросалось в глаза, так то только лишь благодаря поддержке и опеке со стороны кафедры. Олеся Константиновна не оправдывалась. Сидела, уткнувшись взглядом свои колени, бледные, под глазами черные круги, тонкие губы дрожат и нижнюю иногда приходится закусывать. Зинаида Матвеевна, в отличие от заведующей, не бледная, а красная, как помидор, смотрела на Олимпиеву и время от времени морщилась, словно от боли. «Суки», – подумала Анна, разглядывая сурово отстраненное лицо Надежды Даниловны. «Устроили, понимаешь, экзекуцию. Даже если, то что с того?» пох тот зав отделением, который не мечтает стать ночмедом. Хотел стать и высказать свое мнение о происходящем. Выложить все на чистоту. Но что это даст? Порчу отношений с ночмедом. Чего-чего, а уж такого Надежда Даниловна никогда ей не забудет. И новые нападки на сосудистую неврологию? Надо бы высказаться подипломатичнее, но высказаться надо. Олимпийва еще опускалась кресло, а она уже стояла и говорила. Начала реверанца в сторону предыдущей ораторши. После такого обстоятельного выступления Евгении Исаевны по существу и добавить нечего. Сюда бы парочку журналистов исчезла, тех, кто считает, что врачи всегда покрывают друг друга. Пусть бы убедились, насколько мы бываем объективны. Только почему-то все забыли о том, что в рассматриваемом нами случае имели существенные трудности своевременной постановке основного диагноза. Отсутствие рентгенологических и электрокардиографических признаков, свидетельствующих о развитии немассивной тромбоэмболии, курения в анамнезе. Не каждый из нас, положа руку на сердце, подобную ситуацию поставил бы правильный диагноз. Но это не означает, строгим тоном начала Надежда Даниловна. Да-да, закивала она. Это ни в коем случае не означает, что надо останавливаться на самом подходящем, на первый взгляд, диагнозе. Ко всему надо относиться критично. Все, наверное, помнят анекдот насчет того, что разница между интерным и опытным врачом заключается в том, что первый считает, будто лечит ту болезнь, которая есть у пациента, а второй уверен, что у пациента есть та болезнь, которую он лечит. В зале раздались редкие недружные смешки. «Простите, что отвлеклась от темы», – спохватилась она. «Я хотела бы обратить внимание на два обстоятельства. Как бы мы не извращались в своих умозаключениях, но прямой причины следственной связи между немассивной тромбоэмболии и той, что привела к летальному исходу, нет. Это раз. Что-то я вас не понимаю, Анна Андреевна. Недовольно сказала Надежда Даниловна. Как-то нет. Ведь одно следует из другого. Когда сердечная недостаточность приводит к отеку легких, тут уж сомнений нет. Одно является следствием другого. Но разве не видели мы летальных тромбоэмболии без каких-либо предвестников? Видели и не раз поэтому я не была бы столь категорична. Механизм тромбообразования дело тонкое, до конца еще не изученное. Мы знаем как, но далеко не всегда можем ответить на вопрос почему. И давайте уже будем строго объективны. Ничего угрожающего жизни пациента в каше с температурой не было. Рентген и ЭКГ ничего настораживающего не показали. Тромбофлебита у покойника не было. Не было же, Геннадий Александрович, верно? Не было, подтвердил заведующий паталгоанатомией. Так откуда же, исходя из каких предпосылок, Олесе с Зинаидой Матвеевной могли заподозрить тромбоэмболию? Это два. И я бы на месте уважаемых членов комиссии не стала бы вообще упоминать по отношению к данному случаю третью категорию, хотя бы потому, чтобы не создавать прецедента. Это может случиться в любом из отделений, разве не так? Кто-то в зале согласно покивал. Может, еще как может. Вторая. Анна сделала небольшую паузу, словно приглашая зал подумать вместе. А есть ли вообще здесь расхождение? Если считать, что тромбоэмболия мелких, ветвей и магистральная закупорка в прямой друг с другом не связаны, то все вопросы снимаются. Знаете, я просто восхищена тем, насколько объективно и вдумчиво мы разбираем этот летальный случай, но не перегибаем ли мы тем самым палку? И не ударит ли эта палка по другим отделениям, когда там произойдет нечто подобное? А вообще, если хотите знать мое мнение... Оценка качества лечебно-диагностической работы по расхождению диагнозов может и была хороша 80 лет назад, когда ее и предлагал Давыдовский. Но в наше время она себя и жила, только лишние жалобы и судебные дела порождает. Но как же мы можем работать и взаимодействовать с вами без объективных критериев? Удивился заведующий патолога анатомии. Не понимаю. Вам, конечно, так работать проще. Сравнили клинический и патологоанатомические диагнозы. Установили категории расхождения и все а задуматься над правильной трактовкой результатов, полученных на скрытие. Вникнуть в историю погубже Жизнь не стоит на месте, а вы прямо закоснели в своих категориях. «Анна Андреевна права. Надо вникать в историю болезни», – поддержал заведующий пульмонологией. «А то ведь как часто бывает. Ходит человек в поликлинику, ходит, а потом доходит до ручки, срочно госпитализируется, попадает к нам и на второй день умирает. В результате отдуваемся мы, а по уму должна была отдуваться поликлиника, это к ним он ходил полгода, не к нам». В итоге комиссия остановилась на второй категории. Олеся Константиновна и Зинаида Матвеевна догнали Анну в коридоре, зажали в угол и принялись бивчиво благодарить. Закончилась благодарностями, начали звать к себе в отделении на чай с настоящим киевским тортом. Но Анна сослалась на занятость и ушла к себе. Тортов она вообще старалась не есть, а с киевским были связаны кое-какие неприятные воспоминания личного характера. Давние, но исчезла тех, что не забываются.